Глава одиннадцатая. Владимир. Несмотря на то, что лег только в три ночи, в восемь я все-таки умудрился подняться с кровати, ощущая себя не проснувшимся, а воскрешшим. Ни завтрак, ни кофе мне не помогли. Чувствовал себя восставшим зомби, вырубало прямо на ходу. Думаю, сегодня уснул бы даже стоя. Нет, не хотел в очередной раз за первую неделю опоздать. Того глядишь ведь мы научатся колдовать и проклянет меня. Заехал по пути в магазин за энергетиком и с удовольствием выпил баночку счастья. Скорее меня отпустило, сон как рукой сняло, и я рвался совершать подвиги. На работу я всё-таки опоздал, но не критично, всего на 10 минут. Не стал вбегать в кабинет, где меня уж точно ждало омымо. Уверен, она бы ткнула на эти жалкие несколько минут, отчитав до последней секунды, поэтому поспешил в отдел маркетинга. Вот им-то мне было, что и как сказать. Во время разговора с начальником отдела с удовольствием наблюдал, как улыбка довольного и самоуверенного мужчины постепенно угасала, что не привык видеть перед собой разбирающегося в рекламе человека. Беседа заняла у нас больше часа, и Анатолий, как он мне представился, пообещал учесть мои замечания в дальнейшем, поговорить с подчинёнными. Я предложил через неделю устроить планёрку, и тот не отказался. У него просто не оставалось выбора. Надеясь, он хотя бы был мне благодарен, что я дал ему целую неделю, а не уволил их сразу же. А ведь за такое хулиганство я имел право уволить и по статье. Не хотел ссориться со всеми только придя на работу. Что я за начальник такой? Ну ж точно не деспот, каким меня видело свето. Был в приподнятом настроении и готовился обсудить дела с помощницей отца без криков, обвиников и лишних наездов. поделился с ней прекрасным настроем и даже ближайшими планами. А стерва только и могла, что злиться и шипеть. В итоге перешёл границу и прижал её к стене. Сработал инстинкт. Видишь симпатичную девушку, которая шипит на тебя, прижимая к стене и целуй. С последним вовремя остановился. Не хватало ещё и служебные романы устраивать. Тем более недолговечный. А работать нам ещё, о-го-го, сколько. Всего лишь напомнил, что босс здесь я, несмотря на то, как много ей позволялось отцом. Разболавал отец своих сотрудников. Будем это исправлять. В итоге злая стерва упархнула, показательно хлопнув дверью, побежала за новой порцией слабительных или за чем-то потяжелее. Как она мстить собиралась в этот раз? Мне даже любопытно стало. Да что, я опять сделал не так? И почему я должен отчитываться перед какой-то пиггилицей? перебесится. Скоро поймёт, что я хороший сотрудник, если меня не ограничивать. Не буду её верной собачкой. Возможно, если окажется неплохой сотрудницей, может и оставлю её на месте. Я ещё окончательно не решил её судьбу. Кажется, энергетик как-то неправильно действует. Что-то в голову полезли, но очень странные мысли. Достал из барсетки вторую баночку 300 мл и с удовольствием открыл. Сделав пару глотков, наслаждаясь, как разливается по горлу кофеин с прочими живительными веществами. Так, так, так. Фория вновь нависла над одной мрачной тенью. Пьёшь на рабочем месте? Наш поперхнулся и закашлялся. Третий рабочий день. Имей совесть. А что, на третий нельзя, а на четвёртый уже можно? Проглотил забавное замечание вместе с водой во рту. Это энергетик. Попробуй прояснись, если до трёх разбирал гениальные отчёты маркетологов и вникал в то, что должен был проверить начальник отдела и директор компании, или хотя бы его помощница. Знал, что уколю, но ничего не мог с собой поделать. Слишком уж девушка выпендривалась. Надо же было как-то понизить её чувство собственной важности. У неё это ЧСВ просто зашкаливало. В свете нечего было ответить на этот выпад. Ну, конечно, Я был прав, и поэтому снова сделал парочку глотков живой воды. Тебя ждёт отец, сейчас же, наконец выдала она. Тварь. Ждала, когда я наберу побольше жидкости в рот. Ну, конечно же. Я опять поперхнулся, и часть оставшейся во рту полетела вперёд. Не нароком обрызгал девушку. Извиняться не стал. Кажется, мой квиты забрал с собой баночку и пошёл к отцу. Чем он ещё планировал меня порадовать? Напиток оставлять не стал. Научился на своих ошибках. И ещё раз просидеть в туалете мне не хотелось. Вдруг действие энергетика закончится, и я прямо там усну, не закончив своё дело. Отец был недоволен. Снова похожим мной. Он вообще бывает в хорошем расположении духа. "Слышал, ты занялся отделом маркетинга?" начал он издалека, и я просто кивнул. "Запретит, отругает". Попросят не лезть в то, что работает и так, как предсказуемо. Что ж, я рад, что ты хоть где-то проявил инициативу. Неужели ты решил меня наконец-то похвалить? – перебил его, сделав еще глоток. Действие кончалось. Вновь хотелось спать со страшной силой. Мое сердцебиение учащалось с каждой минутой. Прилив сил бил во все щели, а желание совершить какой-нибудь подвиг просто не покидало меня. Ты и можешь не перебивать. Зло покачал головой отец, заткнулся, внимая мудрому старику. Так-то лучше. Я давно подозревал, что рекламный отдел дурит. Если приведёшь всё это в порядок, буду рад. Надеюсь, у тебя хватит знаний, а опыта ты наберёшься в процессе. Ты действительно решил меня похвалить? Уже засомневался, ожидая подвоха. Не находился в любимчиках у папочки. Это место всегда занимал младшенький. Какой же ты нетерпеливый, раздражённо отметил он. Но если ты хочешь, чтобы тебя ругали, напоминаю. Во-первых, какого лешего ты распустил руки и полез к девушке? Ну, началось. И зачем нужно было делать столь долгую прелюдию? Хотелось меня отчитать, отчитывал бы сразу. Она зазналась, и я должен был как-то поставить её на место. Ты её избаловал, отец, сказал, как думал. Согласился, не оправдывался, не видел смысла. Нет, дорогой, я избаловал тебя. Ты не её начальник, ты её подопечный, пока вникаешь в структуру. А она должна знать, во сколько ты приходишь, во сколько ты уходишь, каждое телодвижение ты должен обсуждать с ней, а не рубить с плеча. Если увижу, что твоё действие сделает компании хуже, то получишь надлежащий выговор. Ты меня понял? Слушал его монолог не моргая, не веря, что отец действительно это говорил. Нельзя просто прийти в офис, сказать, что ты начальник и командовать всеми. Разинул рот. Я что, должен быть следующие 3 месяца под каблуком какой-то зазнавшейся девки? Вот ведь стерва. Похоже, это действительно война.